Глава 42. Время закончилось. Час назад солнце зашло за горизонт. Мэри Белль подошла к панорамным окнам, выглянув на улицу. Во дворе комплекса скопилось много людей. Каждый занимался своими делами. Кто-то безудержно веселился, кто-то в одиночестве сидел у костра. Девушка вздохнула и активировала жалюзи. Они моментально закрыли стекла, и Мэри обернулась, посмотрев в зеркало. Как и всегда, девушка выглядела отлично. Белый кружевной топ красиво подчеркивал грудь Италию, а коричневые шорты с высокой талией делали ее ноги еще длиннее. В дверь постучали, а затем она открылась. На пороге показался Герман. При виде сестры он улыбнулся. Мэри округлила глаза. Волосы брата, изначально русые, превратились в пепельные. Ты проходил испытание или бегал в салон красоты? Ну, я решил, что раз уже умер, могу делать с собой, что хочу. Девушка невольно залюбовалась своим близнецом. Выглядел он теперь еще лучше, чем прежде. Мэри довольно улыбнулась. Тебе идет. Даже больше, чем натуральный цвет. Боюсь, теперь ты точно отобьешь у меня всех парней. Она расхохоталась. Герман кокетливо улыбнулся и они уселись на кровать. «Ты больше не злишься на меня, надеюсь?» Я очень много думал об этом всем и понял, насколько было неправильно, что я не доверился тебе. Но самое ужасное, что я не имел совершенно никакого понятия о твоей влюбленности в Тита. Мне казалось, вы лучшие друзья, и на этом все. Так и было. Мэри опустила глаза, начав перебирать свои длинные пальцы он не виноват в том что я как идиотка влюбилась в него сейчас я осознаю насколько это было глупо мы не имеем права никому навязывать свои чувства и если они не взаимны то мы сами должны с этим справляться. можно я закурю неожиданно спросил он Марибель кивнула и герман закурил выпустив облако дыма он снова посмотрел на сестру она подсела ближе и положила голову ему на плечо. «Кто бы мог подумать, что у нас один вкус на парней? Кто бы мог подумать, что ты вообще по парням? Девушки мне тоже нравятся. Совсем недавно я получил новое воспоминание. Оказалось, на земле я долго встречался с одной известной актрисой. Герман устало вздохнул. Иногда мне кажется, что эти воспоминания нереальные. Будто бы не обо мне. Но знаешь, кое в чем я все таки уверен. Кем бы мы ни были там, на Земле, смерть сделала нас всех равными. В этом и есть одна из главных задач Орлеана. Показать, что все равны. Дать нам посмотреть на жизнь через другую призму. Мы никогда уже не станем теми, кем были там. И я только рада этому. И «Я не хочу оставаться здесь без тебя, Мэри». Выпалил он. «Вы все уйдете, а я останусь один. Мне дико от этой мысли». «Клянусь, если бы была хоть одна возможность остаться здесь с тобой, я бы воспользовался ею». Девушка, не моргая, смотрела в стену, вспоминая слова Фауста о том, что она может стать куратором. «Нет, не думай об этом, Мэри, это не твой путь». «Я еще здесь, давай не будем торопить время. Не хочу думать о том, что скоро буду вынуждена уйти» что скоро придется попрощаться с Титом. Мне больно от этих мыслей». «В этом городе ты испытывала чувства только к нему?» Мэри выпрямилась и посмотрела на Германа. В глазах девушки он увидел сомнение. «Да ладно, есть кто-то еще?» Нетерпеливо спросил брат. «Я совершенно не умею врать». Мэри встала с кровати и пошагала в другой конец комнаты. Тид был добр ко мне, заботился, оберегал. Поэтому я и влюбилась в него. Но когда поняла, что мы не сможем быть вместе, стала отстраняться от него. И тогда я встретила человека. Она нервно вздохнула, посмотрев в удивленные глаза Германа, который внимательно слушал. Ничего не предвещало беды. Но в какой-то момент я осознала, что этот мужчина все чаще стал заполнять мои мысли — Я искала возможные способы лишний раз увидеть его и окончательно поняла, что начала влюбляться, когда... Девушка резко замолчала. В голове Мэри всплыли картинки с того вечера, когда она упала в реку, а Фауст помог ей. Таких ощущений, как тогда, она не испытывала ни разу в этом городе. От вспыхнувших воспоминаний дыхание участилось. «Мэри, все хорошо. Чего замолчала?» «Просто поняла, что не могу рассказать тебе о нем. Это не только моя тайна». Герман встал и подошел к сестре. Несмотря на то, что девушка была достаточно высокой, брат все равно был на голову выше. «Не буду пытать тебя. Не можешь сказать, ладно. Но я очень хочу, чтобы ты прекратила страдать от безответной любви. Я знаю не понаслышке, каково это». «Неужели и с этим человеком ты быть не сможешь?» Мэри Бель напряглась, вспоминая, как сказала Фаусту, что им лучше больше не общаться. С того момента прошло совсем мало времени, но она при любой возможности украдкой смотрела на него и чувствовала лишь холод. Куратор больше не окидывал девушку тем взглядом, который ей так нравился. Но она осознавала, что так будет лучше, ведь она не хотела подвергать этого человека опасности из-за бездумной влюбленности и внезапно вспыхнувшей страсти. «Не смогу», — ответила она, и никогда не могла. Я зря начала тешить себя пустыми надеждами. Любовь не для меня. Лучше быть одной, Герман, чем испытывать подобную боль. Ты не будешь страдать вечно, пока я рядом, не позволю тебе грустить. Он крепко обнял девушку. Мэри улыбнулась брату, но грусть осталась с ней. Титу сообщили, что его вызывает Августин. Молодой человек искренне удивился, но сразу же направился в кабинет куратора. Когда он вошел в помещение, то увидел мужчину за столом. Поздоровался и стал ждать. Что же скажет ему Августин? Тот миролюбиво улыбнулся и попросил юношу присесть. «Тит, я думаю, ты уже начал задумываться над тем, что твое пребывание в Орлеане...» подходит к логическому завершению. «Я планировал устроить последнее испытание через полторы недели, но из-за нехватки кураторов мне придется сократить это время». «Что вы имеете в виду?» Сердце Тита тревожно ускорилось, но он не подал виду, что напуган. «Мне очень жаль, Тит, но я даю тебе три дня». «Три дня?» переспросил молодой человек, с каким-то странным опустошением и тщетной надеждой, что ему послышалось. «Твое время вышло. Больше в этом городе тебе делать нечего». Юноша не мог поверить в то, что услышал. «Вот он, конец». Подкрался незаметно. «Понятно». Тит поспешно встал с кресла. «Могу я идти?» «Это еще не все». Куратор тоже встал и, убрав руки в карманы, посмотрел в его зеленые глаза. «Ты что-нибудь помнишь о своем отце? Как он выглядел? Как его звали?» «Помню только, как он всю жизнь издевался надо мной. К чему этот вопрос?» «А что, если я скажу тебе, что он находится в Орлеане?» Титу стало страшно. Он, не моргая, смотрел на Августина. «Я отвечу, что мне плевать». Юноша развернулся, чтобы покинуть комнату, но в какой-то момент остановился. Замер у самого порога, чувствуя странное беспокойство внутри. Августин стоял на месте, но когда Тит снова двинулся к выходу, сказал. «Ты уже встречал его, Тит!» Эта новость упала словно снег на голову. Самый холодный и неприятный снег. Тит обернулся. «Я только обрел счастье. Пожалуйста, не отнимайте его у меня!» Парень ощутил накатывающую волну боли и пулей вылетел из кабинета. Тит долгое время сидел на заднем дворе комплекса в полном одиночестве. В руках молодой человек держал наполовину опустевшую бутылку виски. Он даже не осознавал, что его ошарашило больше. Новость об отце или то, что его дни здесь сочтены. Перед Титом открывался вид на огромный хвойный лес. Приятный запах елей Забивал ноздря. Где-то вдалеке слышался шум падающей воды. Ты занял мое любимое место. Тит обернулся и увидел Германа, который уже переступил через лавочку и уселся рядом. С возвращением. Тит улыбнулся и сделал глоток алкоголя. Как твое испытание? Герман молча задрал рукав в своей черной толстовке, показав новый белый узор. Молодец так держать у чёрные узоры!» «Что случилось?» Тит несколько секунд молчал, погрузившись в собственные мысли, а Герман не отрывал от него глаз. Юный танцор казался ему очень красивым в этот мрачный вечер. Наконец Тит собрался силами и обречённо произнёс. «Мне осталось три дня в Орляне». «Что?» Герман вмиг стал серьёзным. «В смысле три дня?» Час назад мне об этом сообщил Августин. Говорит, в городе все больше новых жителей, поэтому старым пора уходить. Мое время здесь закончилось. Герман медленно вдохнул прохладный воздух, а потом протянул руку к бутылке. Можно глоток? Тит отдал ее парню, и тот, недолго думая, пригубил. Он поставил бутылку на землю и посмотрел на своего друга. «Ты еще никому не говорил». Я не знаю, как об этом сказать. Нам говорят, что мы здесь ненадолго, и мы принимаем это. Но как только дело доходит до момента, когда нужно уходить, наступает ступор. Знаешь, что самое обидное? Я только сейчас начал чувствовать себя счастливым. Перестал бояться, принял себя. Кстати. Тит улыбнулся, бросив короткий взгляд на Германа. Это твоя заслуга. Ты очень помог мне, Герман. «И я этого не забуду». Юноша улыбнулся. «Каждый человек вносит в нашу жизнь свою лепту. Ты тоже сыграл в моей жизни большую роль, Тит». Он вздохнул. «Я не стану распаляться на слова поддержки. В них нет смысла. Скажу лишь, что мы пришли сюда, чтобы рано или поздно уйти. Нас никто не заставлял чувствовать, привязываться. Но мы делали это, потому что мы люди, Тит. Люди любят все усложнять». Я лишь хочу верить, что там, дальше, вовсе не пустота, а нечто иное. Что я смогу еще раз увидеть тебя. Герман резко замолчал, увидев Гоя, который направлялся в их сторону. Молодой человек встал. Тит поднялся следом за ним. — Я не буду лишний раз заставлять твоего парня ревновать. Надеюсь, мы еще поговорим. Герман натянуто улыбнулся, развернулся и ушел прочь не дождавшись ответа Тита. Он шел максимально быстрым шагом, почти не глядя на дорогу. Завернув в темный переулок, парень закрыл глаза и прислонился к стене. Боль ударила под дых. Ему хотелось плакать.